Клотив тамбурин, задай ему стряску, да покрепче, Фиби, стань в позу богини славы!» «Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте безрукавки, накиньте газ, публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии, черт возьми, можно себе позволить маленькую нескромность, больше страсти!» «Огласите воздух бешеными мелодиями, трубите, гудите, дудите!»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 что может принять участие в этом гаме, не истоствовал не меньше урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги. Гома был задумчив.